Глава 40. Осень 2017 года. Отдел внутренних расследований не относился к полицейскому управлению, а потому находился не в большом здании на Кунгсхольмен, а в совершенно другом помещении. В последний раз Анна была здесь в июне, адвокат тогда обещал, что этот допрос вообще последний в этом расследовании, и он помнил обещание. Это Анна поняла по слегка виноватому виду, когда адвокат без пяти девять здоровался с ней. Свежевыглаженная рубашка, ослепительно-белые зубы, дорогой костюм – неудивительно, учитывая, сколько он заколачивает. Однако ей не хотелось, чтобы ее интересы представлял какой-нибудь прыщавый новичок, к тому же она может позволить себе такого адвоката, и неважно, если из-за этого она выглядит так, будто ей есть что скрывать. Ровно в девять дверь открылась, И вошел следователь из тех, с кем Анна встречалась в прошлый раз, невысокий мужчина с бульдожьей челюстью. Анна не стала запоминать, как его зовут. Бульдог пожал им руки, провел через несколько бронированных дверей и проводил уже в знакомое помещение без окон. В двух углах виднелись камеры, и Анна решила воздержаться от разговора с адвокатом. Они просто кивнули друг другу и стали ждать. Почти четверть часа они просидели молча обмениваясь многозначительными взглядами, вряд ли Сантосон назначил еще одну встречу, не говоря уж о допросе, в четверг раньше девяти утра, так что задержка – просто способ поиздеваться, маленький психологический пинок, чтобы вывести ее из равновесия. Анна сама много раз использовала этот трюк, и теперь ее поразило, насколько он эффективен. Тревожный сон ночью и неудобный утренний полет уже сделали свое дело она напряжена и ждет подвоха успокойся сказал бы фоккон но вчера вечером она предала его и он больше с ней не разговаривает она осталась совсем одна дверь без предупреждения открылась и вошел бульдог в компании невысокого полноватого мужчины в костюме под мышкой мужчина нёс толстую папку с делом главный прокурор торт сантесон представился он сантесону было чуть за пятьдесят и он как и Бенгт андерсон решал вопрос облысения тем что брился наголо рукопожатие его было жестким дыхание тяжелым итак сантесон уселся напротив нее и положил папку на стол побарабанил по ней пальцами разглядывая анну темно серые глаза умный взгляд вы уже прошли через одно разбирательство сантесон продолжая постукивать пальцами по папке Повернулся к сидевшему рядом с ним человеку-бульдогу. Прежний руководитель предварительного расследования был готов закрыть дело, но я решил пройтись по материалам еще раз, не оставить без внимания ни одной мелочи, и мне повезло. Пальцы замерли. Анне остро захотелось сглотнуть, но она сумела удержаться. «У нас появилась новая информация, для вас не слишком благоприятная». Толстый указательный палец постучал по папке. Начнем с того, что у нас есть новый свидетель – медсестра». Сантесон сделал паузу, позволяя ей осмыслить его слова. «Она перешла в другое отделение незадолго до смерти вашего бывшего мужа, поэтому не сразу заявила о себе». Пальцы снова забарабанили по папке, Анна чувствовала на себе взгляд Сантесона. Сделав усилие, она взглянула ему в глаза. «Медсестра показала». «Что вы довольно заинтересованно расспрашивали ее, как работает инфузионный насос. Настолько заинтересована, что она помнит ваши вопросы по прошествии почти года». Сантесан снова сделал паузу и криво улыбнулся. «Кроме того, у нас есть вот что». Он открыл папку, продолжая при этом сверлить Анну взглядом. «Мои сотрудники проверили ваш служебный компьютер и личный ноутбук». «Они ничего не нашли, но я приказал проверить все компьютеры на вашем старом рабочем месте, и глядите-ка». Сантесон положил какой-то документ на середину стола между Анной и адвокатом, так что обоим пришлось наклониться вперед. «С компьютера одного из ваших коллег? Искали руководство по использованию инфузионного насоса той же модели, что стояла в палате вашего бывшего мужа. Поиск производился сразу после полудня». А ваш коллега уже признался, что не всегда разлагинивается, отправляясь на обед. Еще он показал, что вы, как руководитель группы, часто заходили к нему в кабинет по делам. Санте снова помолчал, переглянулся с ее адвокатом и с довольной улыбкой нанес последний удар. И еще кое-что: инфузионный насос, доставивший вашему бывшему мужу смертельную дозу морфина, отвратительные пальцы вернулись на папку. Мы обследовали его еще раз. Можете ли вы назвать причину, по которой на нем могли бы оказаться ваши отпечатки? Указательный палец выбил торжествующую дробь. Анна заметила, как ее адвокат выпрямляется, но прежде чем он успел что-то сказать, Сантесон перегнулся через стол. Хок, но недолго оставалась Анна. Его голос стал мягким. Какая-нибудь неделя, не больше. Помочь избавиться от страданий, ни убийства, ни преступления, скорее акт милосердия, даже любви. Сантесон печально улыбнулся, на этот раз Анна все-таки не удержалась и сглотнула. «Я думаю, что собравшиеся согласятся со мной. Мы можем поставить себя на ваше место. Может быть, некоторые или даже любой из нас поступили бы точно так же». Сантесон склонил голову к плечу. «Это был он, Анна?» «Акт милосердия?» В комнате стало очень тихо и душно. Анна с трудом дышала. «Д... д... д... д...» Заикание прорвалось совершенно не вовремя. Приступы такой силы с ней происходили всего несколько раз в год. Анна хватала ртом воздух, пыталась обычными способами взять заикание под контроль, но безуспешно. Голосовые связки судорожно сокращались, хотя она стиснула руки и смотрела в пол, от недостатка кислорода стучала в висках. Анна почувствовала на плече ладонь адвоката и подняла руку, прежде чем он успел предложить перерыв. «По... подождите!» — выдавила она. С трудом сглотнув, она, наконец, справилась с судорогами, наполнила легкие воздухом, один раз, второй, виски отпустила. Анна подняла голову, встретила обеспокоенный взгляд адвоката, потом посмотрела на Сантесона. Тот так и сидел, склонив к плечу лысую голову и улыбаясь ей с фальшивым состраданием. Человек-бульдог подался вперед, словно учуял кровь. Анна закрыла глаза, снова сделала вдох. «Подумайте о своей дочери», — проникновенно сказал Сантесон. Весь Агнес имеет право знать, как умер ее отец». Перед глазами у Анны всплыло лицо Агнес. Ее дочь, ее маленькая девочка, чье имя Сантесон произносит так, будто знаком с ней. Анна открыла глаза и облизала губы. Линзы камеру ставились на нее. Сантесон наклонился ближе, словно чтобы лучше слышать. «В каком году вы прошли курс?» Подчеркнуто спокойно спросила Анна. «Какой?» Фальшивое сострадание Сантесона улетучилось, век одернулось. «Курс ФБР по технике допроса». В каком году вы его прошли? Я ездила в Нью-Йорк в 2010 году. Злость комом встала в горле, но Анна загнала ее назад. Века у она задергалась быстрее, ему пришлось сузить глаза. «Вы хороший ученик», — продолжала Анна. Положили в папку побольше бумаги, чтобы она выглядела набитой. В прошлый раз она и на четверть не такая толстая была. Анна смерила папку пальцами. Потом вы как бы незаметно постукиваете по ней, чтобы я все время думала, что же там в этой папке. Вон сколько доказательств накопилось. Отлично придумано. Рот Сантос она превратился в жесткую линию, от чего прокурор приобрел легкое сходство с Элисабет Видзие. Вы виртуозно жонглируете словами, продолжала Анна. Не сказали напрямую, что мои отпечатки пальцев оказались на инфузионном насосе. Вместо этого вы спросили. Могу ли я указать причину, по которой они могли бы там оказаться? Звучит похоже, но это не одно и то же, а человек в состоянии стресса. Разницы не уловит. Санте-Сан и бровью не повел. Зато с лица человека-бульдога невозмутимое выражение сошло без остатка, глаза забегали, бульдог то и дело вопросительно посматривал на босса, избегая встречаться взглядом с Анной. Ну а конец вашей речи, и вовсе вишенка на торте. Вы умаляете деяние, чтобы оно выглядело более приемлемо, не убийство, а акт милосердия, не убийство, а акт сострадания и любви, ибо акт любви принять намного проще. Ты вроде как не закоренелый преступник, а хороший человек. Санта Сан выпрямился и так сжал губы, что рот почти исчез. Маленькая едва заметная капля пота появилась на виске, и он сердито стер ее. «Значит так, Сандерсон, спокойно сказала Анна. «Да, я действительно спрашивала одну из медсестер, как работает инфузионный насос. Ничего странного в этом нет. В свои последние недели Хокон жил только благодаря морфину, так что неудивительно, что я интересовалась, как работает насос, и какую дозу получает Хокон». Анна помолчала, отметила, что ни разу не заикнулась. Вдохнула полную грудь воздуха и заговорила медленнее для надежности. Что касается поискового запроса с компьютера в угрозы скелена, то тут у меня нет объяснений да они мне и не нужны доказать что я что то искала ваше дело сумеете есть в этой киппе бумаги что то что связывает меня с компьютером моего коллеги анна наклонилась вперед и постучала указательным пальцем по толстой папке, точно так же как совсем недавно стучал Сандесон. Человек-бульдог поерзал и почти незаметно отодвинулся и от своего шефа и от стола, словно желая отстраниться от происходящего. Сантесон теперь смотрел на Анну, уже не пытаясь скрыть гнев. Она ответила ему таким же злым взглядом, после чего откинулась на спинку стула. Теоретически Сантесон может задержать ее и без доказательств, и отправить под арест на 48 часов, просто чтобы сделать гадость. Поэтому лучше прекратить эту членомерку. Дать Сантесану возможность отступить, не потеряв лица, а не унижать его дальше. На самом деле, Анна развела руками, вздохнула. На самом деле я понятия не имею, как Хокон получил ту последнюю дозу морфина. Возможно, кто-то из врачей или медсестер пожалел его, или насос забарахлил. Реле отключилось, произошел скачок напряжения, но в любом случае я благодарна. Анна немного опустила голову, приоткрывая свою печаль. Это оказалось легче, чем она ожидала. Хокон был очень волевым человеком. Он боролся изо всех сил, прожил дольше, чем большинство с такой стадией рака. Но под конец даже он не в силах был выносить боль. Сантесон не сводил с нее глаз, бульдог и адвокат словно окаменели, самый воздух в допросной стал неподвижным. Анна смотрела на Сантесона, и где-то там в глубине его взгляда ей показалось, она заметила проблеск истинного сострадания. Под железной броней был человек, с чувствами близкими людьми, способностью сопереживать. «Хокан был отцом моего ребенка, тихо произнесла Анна. «Я развелась с ним, но он остался любовью всей моей жизни и моим лучшим другом. Не проходит и дня, чтобы я не думала о нем, не говорила с ним, не тосковала по нему». Она сглотнула и собралась силами. «Я хотела, чтобы он умер», – Анна судорожно вдохнула. Но я не убивала его.